Глава десятая Новый день не приносит мне ничего, кроме головной боли и жуткого ощущения, что все все знают. Я стараюсь не выходить из комнаты темницы лишний раз, чтобы ненароком не попасться на глаза опекуну. Он, кстати, утром уехал в компанию и пока не появлялся, но я все равно жду, когда он вломится в комнату и, схватив меня за волосы, выволочит на улицу, где соберутся все, кого я умудрилась разочаровать, и закидают камнями. Но ну, ничего такого, конечно же, не происходит, однако легче мне от этого не становится. День проходит. Я почти не ем. Голова гудит, не переставая. А желудок, вопреки всему, прилипает к позвонкам. Ужинаю опять в одиночестве. Но зато я узнаю, что в доме, помимо питбуля, есть еще прислуга. Кто-то занимается уборкой, кто-то готовкой. Питбуль всеми руководит и с меня не спускает глаз. А я ей дерзить не собираюсь. Сил нет. «Вот и сейчас пытаюсь запихнуть в себя хотя бы половину ужина и убраться прочь». Но питбуль останавливается напротив стола и важным тоном сообщает. «Ян Давидович ожидает вас через пять минут в своем кабинете. Поторопитесь, Эрика». Я сглатываю горькую слюну. Ужин рвется из желудка и подступает тошнотворным комком к горлу. «И почему у моего организма такая странная реакция на опекуна? Как что так сразу тошнит?» Вместо ответа киваю и запиваю комок водой. Убираю салфетку, поднимаюсь и следую по знакомому же коридорам. Отказываться от встречи я не намерена. Бесполезно, лучше не злить его. Пока я нахожусь в заложниках в этом доме, у меня практически нет шансов противостоять опекуну. Коридор тянется бесконечной змеей, пока я все-таки не дохожу до нужной двери. Повесив голову, поднимаю ладонь, сжатую в слабый кулак, и тихо стучу. Вдруг не услышит, и у меня появится шанс уйти. Глупо, но факт. Однако дверь открывается, и опекун стоит передо мной. Протяни руку и дотронусь до него. Но ладонь я немедленно отдергиваю, будто впереди кастрюля с кипятком, и прячу за спиной. Кожа зудит. Фантазия дорисовывает яркие картинки в голове. Входи. Команда, которую я выполняю, продолжаю буравить пол мутным взглядом. Оказываюсь вновь перед его столом, тот же стул, на который присаживаюсь после очередной команды. Руки складываю на коленках. Возможно, если я буду вести себя тихо и покорно, то он отпустит меня, вернет обратно в квартиру, а там я уж как-нибудь переживу еще семь лет. А потом? Все будет потом. Опекун тем временем садится в кресло, складывает руки перед собой на гладкой столешнице и смотрит на меня. Лоб начинает припекать. «Так ты узнала?» Вопрос звучит слишком резко, хотя к нему я готова. Не в гляделке же играть опекун позвал меня. Вздрагиваю и против воли задираю голову, чтобы взглянуть на него. Смотрю миллисекунду, но этого достаточно, чтобы получить невидимую пощечину. Опускаю голову, мнув вспотевшими ладошками край полосатой рубашки. Что узнала? Эрика. Кажется, он цокает и качает головой. Трудно разобрать, когда в собственной голове стоит шум. Ты все поняла. Наш прошлый разговор. Опекун становится болтуном. Защитная реакция вновь бьет по рубильникам. Да, помню. Так ты узнала? Черт! Что я должна сделать? Выдать ему все как на духу? Разрыдаться, упав на колени, и просить прощения? Просить помочь смыть то дерьмо, которое вылилось на меня? Он не поможет. Нет, не бросит. Но сделает так, что я остаток своей несвободы буду ходить на цыпочках и в кандалах. Упрямо качаю головой, отказываясь говорить. Хорошо. Выдыхает опекун. Можешь идти. Что? Вспыхиваю, отрываясь от созерцания побелевших костяшек. То есть это все? Опекун кивает. «Да, можешь идти». Я подскакиваю и, не обращая больше внимания на опекуна, пули и вылетаю из кабинета. Я себя так плохо еще никогда не чувствовала. Вот только мнимая свобода маячит призраком где-то слишком далеко, потому что на следующий день все повторяется. Опять его кабинет, опять тот же стул, те же вопросы. Он задает их, я тут трясусь, то бледнею, то наполняюсь злостью, аж уши начинают пылать, но так и не отвечаю. потому что если признаю свою ошибку, он победит. После допроса он отпускает меня. Я вылетаю из кабинета, чтобы на следующий день вернуться. Обычно наш разговор происходит по вечерам после ужина. Весь день я жду судного часа, а пережив его, жду новый суд. Так проходит неделя. Бесполезная, но полная на искалеченные нервы неделя. В субботу утром я натягиваю джинсы и с ужасом осознаю, что они мне стали велики. Провожу ладонью по груди, ощущая ряды ребер, Опускаюсь ниже, на плоский живот и завожу под кромку штанов. Ладонь свободно проходит. Всего-то неделя, а я так исхудала. все потому, что почти не ем. Заставляю себя, проталкиваю несколько кусочков на завтрак, обед, а от ужина все чаще отказываюсь. Но допросы при этом не заканчиваются. День сурка повторится и сегодня. Немного прогулявшись по дому, я стараюсь никому не попадаться на глаза и большую часть времени провожу в комнате. «Много читаю с телефона, интернет не включаю и больше никуда не заглядываю. Хватит мне новостей». Лекси молчит, что не может не радовать. «Наша дружба закончилась, и я не горюю». «Иногда мне, конечно же, хочется почитать новостей, заглянуть в тот чат, но вовремя себя одергиваю, прячу телефон и долго наворачиваю круги по комнате, пока не успокаиваюсь. Потом просто читаю различные книги, благо есть, что почитать. Даже школьные учебники остались». Благодаря книгам мой мозг не ржавеет, хотя тело превращается в сухую тростинку. Ближе к вечеру я все-таки отправляюсь на ужин. Я должна поесть хотя бы ради того, чтобы не свалиться в обморок. Катая по тарелке кусочек морковки, вздрагиваю, услышав, как открывается дверь в столовую. Голову поднимаю лишь тогда, когда понимаю, что пришла не питбуль с ее привычным «вас ждут через пять минут», а сам опекун. Он входит в столовую, занимает место напротив меня, и следом влетает помощница, которая начинает суетливо накрывать для него. Сердце падает в пятки, и там ухает. Я вновь опускаю голову. Гипнотизирую морковку и чувствую, как голова начинает болезненно пульсировать. Ужин длится примерно три минуты после того, как помощница уходит, и я, отодвинув тарелку, осторожно поднимаюсь из-за стола, так и не съев ни кусочка. «Уже уходишь?» Его голос похож на гром среди ясного неба. Кивнув, сворачиваю салфетку и аккуратно складываю ту на край стола. Приятного аппетита. Я не отпускал. В горле появляется комок. Я подожду вас у кабинета. Хриплю, задвигая стул. Получается не очень хорошо, ножки скребут по полу. Эрика. Я подожду. Говорить нет сил. Но опекун замолкает, и я расцениваю его молчание как знак согласия. Переставляя ноги, добираюсь до двери, хватаюсь за ручку. Как же мне плохо. Голова кружится, в носу свербит, и еще как-то темно вокруг. Все кружится. Мне так плохо, что хочется взвыть, но не могу. Открываю рот, пытаясь вдохнуть. Воздуха так мало, легкие сжимаются, грудная клетка болит. Сердце выныривает из пяток и ударяет пульсом в голову. Темно. Очень темно и страшно. Я в новой попытке открываю рот и безмолвно кричу. Бесполезно. Рука соскальзывает с металлической ручки и плетью повисает вдоль тела. А тело? Тело становится ватным, безжизненным. Я вновь кричу, но в ответ слышу лишь тишину. Зову по имени. Кажется, я зову его по имени. Чернота заволакивает глаза. Я падаю в пропасть, понимая, что ничего не могу сделать. Любая попытка встречает лишь безысходность того, что произойдет. Удар оглушает. Чернота становится абсолютом в моей голове. Мыслей больше нет.